Глава 7 Опасные затеи. Сколько пройдет времени, прежде чем сфера заберется наверх? Не похоже, что она успеет сделать это за ночь, но и отметать такую вероятность не стоило. Как и надеяться, что кинжал поможет мне совладать с ней так же легко, как с ангусом. Одно теперь ясно — оставаться здесь на ночевку нельзя. Я принялась тихонько обходить стену по периметру, пока не оказалась с той стороны, где выпала из окна. Примерно там же находился единственный известный мне вход в главное здание. В него паучиха за мной пролезть не сможет. Осталось дело за малым — спуститься в темноте по другой лестнице и пересечь открытое пространство, отделяющее стену от замка. А это добрые метров пятьдесят навскидку. В этом месте кроме конюшен у стены до старого колодца по центру ничего не было. С одной стороны, я увижу паучиху заранее, но с другой, она тоже увидит меня. И что же делать? Может, попробовать пробраться ползком? Фантазия тут же разыгралась, подсунув мне картинку. Целый ковер из свиренных деток, сплошь застилающий землю там, между стеблями. Я с подозрением уставилась на безмятежное море травы и поинтересовалась Соник. А здесь еще пауки есть? Может, и есть. Я видел как-то парочку, но они не такие, как Сфира. Это радует. Соник, когда спустимся, ты не мог бы вернуться и проверить, где сейчас паучиха? Конечно! Прямо-таки с детским восторгом отозвался дракончик. А хочешь, я ее отвлеку? Я не разделила его энтузиазма, знаешь, лучше не надо. Ты устала, а она вон как ловко паутиной плюется. Ты же сама назвала меня Соником. Не веришь, что я быстрый? Слегка обиделся Дракошка. «Верю, но без тебя мне будет страшно», — призналась я. «К тому же ты намного лучше ориентируешься в замке и, и понадобишься мне там». «Это так», — Дракошка даже приосанился на свой манер. «Тогда идем». Я принялась осторожно спускаться по лестнице, не забывая посматривать в сторону огородика. Ночь была необычайно светлой из-за ярких звезд, и двор замка отлично просматривался. Когда мы оказались внизу, я не стала спешить, постояла, прислушиваясь. К счастью, паучиха громко скрежетала при движении, так что ее приближение пропустить было бы сложно. «Соник», — позвала я, — и, указав двумя пальцами на свои глаза, показала, куда следует смотреть. Дракошка лишь секунду колебался, а затем понятливо кивнул и полетел в направлении, где осталась паучиха. Время от времени он нырял в траву, а затем выныривал совсем в другом месте. Убедившись, что он действительно предельно осторожен, я присела на корточки и развела в стороны стебли, внимательно осматривая землю. Земля как земля, никакого ковра из пауков, слава богу. Меня немного попустило. Еще раз убедившись, что сферы рядом нет, я рванула бегом через двор прямо к обнаруженной днем двери. В какой-то момент мне даже показалось, что за мной кто-то гонится, захотелось заорать, но обернувшись, я не увидела абсолютно ничего. Просто пошаливали нервишки после всех приключений. На крыльце я остановилась и тихонько позвала Соник. Дракошки нигде не было. Я ждала минуту, другую, но цвета цветодрак по-прежнему не появлялся. Грудь стиснула дурное предчувствие, и вдруг показалось, что я слышу характерный скрежет. С каждым мгновением он становился все отчетливей, И вскоре из-за конюшни вывернула паучиха. А перед ней летел кто-то маленький, выбиваясь из сил. «Соник, сюда! Скорее!» — заорала я. Открыв тяжелую окованную полосами металла дверь, зашла внутрь, приготовившись ее захлопнуть. Дракошка летел как-то то теряя высоту, то набирая ее снова, но все равно недостаточно, чтобы взлететь над паучихой. Похоже, он просто не мог этого сделать. «Эй! Я здесь!» «Эге-гей!» — я замахала руками, отвлекая на себя паучиху. Понадеялась, что Соник воспользуется моментом, чтобы отклониться в сторону и куда-нибудь спрятаться, но дракошка то ли оказался не столь сообразительным, как я представляла, то ли просто слишком устал, чтобы сделать маневр. Он летел прямиком ко мне, явно проигрывая сфере в скорости. Паучиха, похожая на чудовищный танк, быстро перебирала ногами, расстояние стремительно сокращалось. Но еще стремительнее таяла моя уверенность в том, что я успею вовремя захлопнуть дверь. Осталось метров десять, когда я не выдержала, и, размахнувшись, швырнула в паучиху кинжал. Свистнула сталь, клинок, блеснув, перевернулся в воздухе и воткнулся четко в один из паучих глаз. «Ух ты!» — сфера издала бьющий по нервам скрежет и немного замедлилась. А Соник напротив ускорился и пролетел мимо меня в темный коридор. Я изо всех сил потянула к кольцо, заменявшее дверную ручку. Хлоп! Зловещее эхо отдалось в пустых помещениях замка, и мы оказались в темноте. Засов на двери тоже имелся, но он не поддался, потому я просто отступила в прачечную, и несколько мучительных мгновений с колотящимся сердцем прислушивалась к тому, что происходит снаружи. Но либо там ничего не происходило... Либо толстые стены и мощная дверь скрадывали все звуки. Ну, по крайней мере, она не пытается выломать дверь. Выдохнула я и, немного расслабившись, присела на край корыта. В него по-прежнему лилась вода, и, спохватившись, я закрыла местный кран, надеясь, что не слила всю доступную питьевую воду. Откуда она сюда попадает, мне было неизвестно. «Успели!» Дракошка окончательно обессилив, шлепнулся мне на грудь. Только сейчас меня настигло понимание, как непринужденно я метнула кинжал и, главное, попала ровно туда, куда смотрела. А ведь даже не подозревала, что умею вот так. Простой удачей это не назовешь. Без регулярных тренировок такое вряд ли возможно. «Соник, зачем ты так рисковал? Я же просила тебя быть осторожней», — спросила я, когда немного отошла. «Извини». Нечаянно в паутину вляпался крылом и не смог быстро лететь. В темноте не заметила, а она в траве была. «Поможешь очистить?» Он протянул мне крылышко. Клейкую массу так просто было не убрать. Пришлось отмывать водой. Не врали цветодракские сторожила, когда предупреждали молодняк не летать по ночам. Как он вообще смог долететь? Прости меня, Соник. Не нужно было тебя туда посылать. «Лина, ты не виновата!» Как король цвета драков, я сам должен был смотреть в оба. Что ответственностью придавила, подделая дракошку, ссадив его на край корыта. Набрала в ладонь воды и с наслаждением умылась. Затем напилась прямо из-под крана. «Согласен. Я пока недостаточно мудр», — Соник понурился. «Не переживай. Мудрость сделана живное. Опять же, к каждому королю полагаются советники». Есть в твоей стае подходящие кандидатуры? Старожилы мои советники. Они мудры, но не могут быстро летать и драться. А королем должен быть кто-то сильный. Тот, кто способен защитить других. Прямо как драклорду у вас людей. В его словах крылась доля истины. Все же Соник вожак стаи, а он и правда должен быть самым сильным. Или самым хитрым на худой конец. Кстати, насчет драклордов. Ты чуть раньше сказал, что вспышка — это знамение и что дракон проснулся. Что это означает? Это значит, что он вас прянул и снова найдет способ вернуться. Понятно, что ничего не понятно. Я вообще не могла осознать, что делал тот мужик в пещере, как он там оказался и что ест, например. Но мне казалось, что за словами Цветодрака скрывается нечто большее, чем простое желание вернуть в замок жизни. «Почему так важно, чтобы он вернулся, Соник?» — поинтересовалась я. «Не знаю, Лина, но...» «Лина, надвигается что-то страшное, и справиться с этим способен только драк-лорд. Я так чувствую. Все мы цветодраки это чувствуем». А «Вот те раз. Что еще за новости?» «Куда я попала?» «Или скорее, во что вляпалась?» «Я сглотнула...» Подышала немного, успокаивая разошедшиеся нервы, и осторожно спросила «Страшное?» «Пострашнее гигантских пауков или призраков?» «Намного страшнее!» Ответ мне не понравился, но уставший мозг уже отказывался так часто пугаться за одни сутки. Кажется, я начинала принимать новую реальность. Уж лучше верить в попаданство, чем в собственное сумасшествие. А раз так... Следует побольше узнать об окружающем мире и его законах, чтобы встретить новые угрозы во всеоружии. Но для начала поспать бы. Кстати, в гостиной хоть и неуютно, зато есть диван. А еще там же остался меч и такая удобная и теплая шкура. Я успела порядком продрогнуть в одной занавеске. Соник, ты знаешь, как отсюда добраться в большую комнату с камином и портретом драклорда? Дракошка знал, и немного поплутав темными коридорами, где местами приходилось передвигаться на ощупь, ориентируясь лишь на подсказки Соника, я оказалась там, откуда начала свое путешествие по Дортхоллу. Шкура и меч так и лежали там, где я их оставила. И портрет по-прежнему стоял, как наказанный драклордом к стене. А в лишенные остекления оконный проем задувал ветер. Ночка сегодня выдалась прохладная, И я подумала, что хорошо было бы растопить камин. Тем более, что бумаги и обломков мебели вокруг хватало. Да только разжечь огонь мне было нечем. А еще я боялась пораниться в темноте о коварный осколок. По той же причине мне не хотелось ложиться на полу. И я попыталась прикорнуть на диванчике, завернувшись в шкуру. Но сиденье оказалось слишком узким, а шкура тяжелой. Она безбожно сползала, грозя утянуть меня за собой. К тому же большое пространство гостиной нагоняло жути. Из коридора доносились странные звуки, и последней каплей стал скрежет паучихи под окном. Соник говорил, что сфера не заходит в замок, но кто ее знает. «Соник», — позвала я дракончика шепотом. Тот устроился где-то у меня в волосах, по кошачьи свернувшись клубочком. «М-м-м», сонно отозвался мой маленький друг. «А здесь где-нибудь есть приличная спальня?» желательно, повыше этажом. Пробормотав что-то невнятное, дракошка снова заснул. Мне же ужасно не хотелось вновь бродить по темным коридорам замка, но спать в гостиной стало откровенно опасно. Воображение так рисовало картину, как сфера плюет в нас паутиной через окно, а затем ловко вытаскивает наружу. Бррр! Осторожно выудив Соника из волос, положила его на ладошку, а второй рукой попыталась приладить шкуру на плечи на манер плаща. Я грезила найти в этом замке уютную и безопасную спальню, желательно с чистыми простынями, надежными окнами и внутренним замком на двери. Такую, которую еще не успели разграбить, и там сохранилась хоть какая-нибудь одежда и обувь. Размечтавшись, дело шкурой меч, который сама же пристроила на краешке дивана. Тот свалился, а я едва успела отскочить, чтобы не попрощаться с пальцами на правой ноге. И все же острая точно бритва лезвия самым кончиком задела мне щиколотку, слегка оцарапав. В тот же миг ослепительно полыхнул камень на рукояти. Голова знакома пошла кругом, а когда я проморгалась, обнаружила, что стою посреди совсем другой комнаты. «Боженька!» — шепнула я и завертела головой по сторонам. Света из окна хватало, чтобы разглядеть большую застеленную кровать с балдахином Будуар в углу. Камин. Чем-то меня смутила ширма в углу, но за ней никого не оказалось. И это действительно была спальня, как по заказу. По центру комнаты что-то блеснуло. Рядом с тем местом, где я стояла, когда перенеслась, на полу лежал меч. Укрепившись в своих подозрениях, я пристроила спящего дракошку на подушку, сбросила шкуру в возножье кровати а затем с благоговением подняла клинок с пола и поднесла к окну, рассматривая. «Это же был ты, да? Ты переносишь меня туда, куда я пожелаю». Я припомнила все случаи. Первый раз это случилось в пещере. Я тогда поранилась, но не придала этому значения. Кажется, вот здесь. Я прикоснулась к месту чуть пониже ключиц, но даже царапинки не нащупала. «Но почему я оказалась в горах?» Точно. Тогда я была так напугана, что мечтала просто выбраться из пещеры, а меч исполнил мое желание буквально. Перенес меня за ее порог. Вход остался позади, и я его просто не заметила, потому что было не до этого. Холод занимал все мысли. Замерзая, я увидела замок и мечтала оказаться в нем. Меч исполнил мое желание в точности. Шкура, замок, камин. И я даже спала. Не помню только, была ли кровь, но не исключаю, что я поранилась об лёд при падении и не заметила. Я внимательно осмотрела ладони и пальцы, но не обнаружила порезов, хотя укус от зубов Соника до сих пор сохранился. А теперь я здесь, и без крови снова не обошлось. Поставила ногу на подоконник, рассматривая ступню. Гладкая точно после педикюра кожа, несмотря на весь день, проведённый босиком, и не намека на ранку. Как это... Стоп! Мне вдруг вспомнилось кое-что еще. Днем я научилась читать на местном языке, а перед тем в очередной раз поранилась, проверяя остроту меча. Дела. Я снова взяла клинок в руки и шепнула. Спасибо тебе. Меч загадочно подмигнул камнем. Или это просто так удачно упал свет звезд? Но если я права, и в мои руки попала настоящая волшебная палочка... Стоило немедленно проверить ее в деле. И все же, подумав, я решила оставить это на утро и без сомнений забралась в кровать. В темноте не было видно, насколько она чистая, но не мне, наряженной в пыльную занавеску, рассуждать о гигиене и выпендриваться. Впрочем, пахло от ложа приятно. Не сыростью, мышами и плесенью, а какой-то травкой. Лаванда? Или ее местный аналог? Я смело укуталась одеялом, поудобнее устроив дракошку на подушке, чтобы ненароком не придавить. Меч, ценность которого в моих глазах выросла тысячекратно, я пристроила рядом у стены и, уже засыпая, подумала, что так и не заперлась. Но сил подняться не было. Мне показалось, что утро наступило мгновенно. Вроде бы только закрыла глаза, как меня разбудил щебет птицы, солнечный свет, заливающий комнату. Несмотря ни на что, выспалась я отлично. А вот дракончик все еще сопел. Совсем вчера вымотался бедный. Первым делом снова осмотрелась. Действительно. Уютная и совершенно неразгромленная спальня, как по заказу. Даже запертый изнутри засов имелся. Зря я вчера беспокоилась. Неужели Мечи об этом позаботился? Поднялась с постели и принялась исследовать комнату. Здесь тоже был камин, но поменьше и поаккуратнее, чем в гостиной. На нем канделябр и коробка со свечами. Несколько книг на столе и полках, в основном художественная литература. Будуар с отличными зеркалами и еще одно у стены во весь рост. Похоже, проблем со стеклом в этом мире не было. Из спальни вели целых три двери. За одной обнаружилась ванная с самым настоящим туалетом. Здесь даже был причудливой формы унитаз, почему-то сделанный из прозрачного камня. «Ха! У кого-то они золотые, а у меня теперь бриллиантовый!» — хохотнула я. Находка оказалась актуальной. Невзирая на очевидную драгоценность конструкции, я воспользовалась ею по назначению. Надо будет отыскать какую-нибудь тару и создать запасы воды. Натаскать ее из прачечной, если местный водопровод не заработает. Я не питала надежд, что где-то все еще функционируют насосы, которые способны нагнетать воду в башню. Именно в башне, на высоте примерно пятого этажа, и располагалась моя спальня, судя по виду из окна. Но мне повезло дважды. Стоило подняться, как унитаз сверкнул и предстал передо мной снова идеально чистым. Не намека на то непотребство, что я с ним сотворила. Настоящее чудо! Вот бы и дома так же! Обрадовалась я до одури. Теперь не придется рисковать ночами, если приспичит и искать подходящие углы. А главное, никакого запаха. Магия. Водопровод, как ни странно, тоже заработал, да еще и выдал подогретую воду, что привело меня в еще пущий восторг. На радостях я умылась и почистила зубы порошком с запахом мяты, который обнаружился здесь же, в драгоценной коробочке. А потом пошла изучать свое новое пристанище. За второй дверью оказалась полная женская одежда, просторная гардеробная. Здесь было все, от тончайшего белья с виду нового до нескольких теплых шуб из разного меха. На этом месте я едва не расплакалась. Вернулась к кровати и чмокнула лежащий там клинок. А затем пошла и наполнила ванну. После всей беготней приключений помыться хотелось неимоверно, что я и сделала. Потом причесалась и оделась в широкие прочные штаны с кожаными вставками и тонкую свободную рубаху. Выбор обуви тоже порадовал. Нашлось около трех десятков пар изящных туфелек на небольшом каблучке и столько же высоких сапог. И все — ручной работы. Оставалось молиться, чтобы по размеру хоть что-нибудь подошло. Удивительно, но все, что я мерила, садилось как влитое. Это касалось как обуви, так и одежды. Словно все здесь было пошито на меня. Такое совпадение только обрадовало, ведь это полностью решало мои проблемы с гардеробом. Я заподозрила, что об этом тоже позаботился меч. Отперев третью дверь, я попала в небольшую гостиную, до которой, к сожалению, добрались мародеры. Кавардак здесь был знатный. Зато стекла на окнах остались целыми, как и шторы. Ну, это ничего, я порядок на виду. Из гостиной вели еще две двери. Заодно я обнаружился небольшой кабинет, где тоже кто-то успел покопаться, а вторая, болтавшаяся на одной петле, вывела меня в коридор. Надо будет ее починить. Справлюсь мне не впервой заниматься такими делами. Сердце вдруг пропустило удар, а следом, как безумная, затрепыхалась где-то в горле. Развернувшись, я бегом бросилась в спальню. С теплом взглянула на маленького синего дракончика, по-прежнему мирно спящего на подушке, и схватила меч «Прости меня, Соник, не скучай». Поцеловав два пальца, едва прикоснулась к пушистому чубчику цветодрака, чтобы не разбудить, и вышла в гостиную, прикрыв за собой дверь. В ушах стоял звон, голова шла кругом, а во рту пересохла. Сглотнув, я решительно провела ладонью по лезвию. Перестаралась от волнения, и кровь хлынула потоком, и от ее вида голова закружилась сильнее, Стараясь не обращать внимания на рану, я задышала глубже и размазала кровь по всему лезвию, после чего подняла меч двумя руками, словно рыцарь, приветствующий противника, и попросила «Перенеси меня домой, пожалуйста. Я знаю, ты можешь».